Великая китайская стена. Это самое грандиозное сооружение древности за тысячелетие своего существования много раз ремонтировалось, перестраивалось, меняло свой облик. К ней пристраивались новые участки, проводились дополнительные ответвления. И теперь общая длина всех ее линий – 3930 миль. Первоначальная длина была 1850 миль. Основная часть сооружения со всеми сторожевыми башнями, сигнальными вышками и гарнизонными поселениями приобрела свои формы еще в III веке до нашей эры Во времена правления императора Цинь-Ши-Хуанди. Это был властительный и жестокий деспот, который в своей империи ломал старые традиции и железной рукой внедрял новое. Горели на кострах древние книги, удельные князья и аристократы теряли свой авторитет и имущество, их крестьяне превращались в подданных императора. Миллионы их были оторваны от земли и своих семей, для выполнения, задуманной императором, гигантской программы общественных работ. Возводились императорские дворцы, храмы, строилась столица и одновременно великая китайская стена. Обычно принято считать, что стена строилась для защиты от набегов северных кочевых племен. Действительно, С древности на китайское царство совершали набеги степные племена, но для защиты от них еще задолго до циннейшей Хуандии возводились земляные валы. В эпоху этого императора племена к северу от Китая были слабы и раздроблены. В то время серьезных забот и тревога не представляли. Стена должна была служить крайней северной линией возможной экспансии самих китайцев. Она должна была предохранять подданных Срединной империи от перехода к полукочевому образу жизни, от слияния с варварами. Одних защитных валов для этого было недостаточно. Требовалась более надежная преграда. Стена – должна была четко зафиксировать границы китайской цивилизации, способствовать консолидации единой империи, только что составленной из ряда завоеванных царств. Древняя легенда повествует, как-то душа спящего Цинь Шихуанди взлетела на Луну и оттуда посмотрела на Землю за облачных высот Китайская империя показалась ей маленькой точкой, и сжалась тогда душа при виде беззащитности поднебесной. Вот тогда-то и родилась у императора мысль соорудить стену, которая окружила бы всю империю, сделала бы ее единой семьей, спрятала бы от жестоких варваров. Император Цинь Шихуанди был очень суеверен. В конфуцианстве видел враждебную идеологию, а все его симпатии были на стороне даосизма. Он верил в астрологию, был склонен к мистике. Однажды, как говорится в древнем предании, ему приснился сон, будто заяц держит в руках солнце, а другой заяц хочет его отнять но появляется третий, черный заяц, и забирает солнце себе. Утром, под страхом смертной казни, император потребовал у мудрецов и звездочетов, чтобы они объяснили ему смысл ночного видения. И один из приближенных предположил, что два враждебных Китаю царства были побеждены пришельцам извне, чтобы... Избежать такой же участи надо соорудить защитную стену. Со словом «черный» у китайцев обычно ассоциировались кочевые племена, поэтому вполне возможно предположение, что «вещий сон» означал стену не только от реальных кочевников, но и вообще от злых духов севера. Некоторые ученые видят в ломаных очертаниях стены гигантского извивающегося дракона, навеки застывшего и надежно охраняющего благополучие Поднебесной империи. Шел 221 год до нашей эры. По приказу императора на северную границу была послана армия, 300 тысяч человек, во главе с полководцем Мэн Тянем на которого и возложили все обязанности. Он должен был не просто соединить существовавшие до этого отдельные земляные валы, заполнив разрывы между ними. Нужно было принципиально новое сооружение из камня и кирпича с фортификационными укреплениями. Значительная часть стены должна была проходить в горных районах, доступ к которым был сильно затруднен. мэн в непосредственной близости от стены создал по всей ее длине 34 базы, которые были связаны с южными дорогами страны. Под строгой охраной на эти базы доставлялись нескончаемые обозы со строительными материалами, продовольствием, а также мобилизованные крестьяне. Оттуда уже все это распределялось по гарнизонным поселкам, расположенным неподалеку от баз. В таких поселках жили строители. Реконструкция прежних земляных валов и непосредственное строительство стены начинались с возведения башен, а их было 25 тысяч. Они были не одинаковые по размеру, строились из разного материала, но каждая представляла внушительную пирамиду шириной и высотой около 12 метров. Друг от друга их отделяло расстояние в два полета стрелы, а соединялись они толстой отвесной стеной, высота которой около 7 метров а ширина такова, что свободно могла пройти шеренга из восьми человек. Как же выбиралась линия границы? Об этом тоже повествует древняя легенда. У императора была волшебная белая лошадь, которая легко преодолевала горы и долины. Верхом на этой лошади сам император проехал по трассе будущей границы. Там, где лошадь оступалась, а это происходило трижды на протяжении 500 метров, и возводили башню. Стена, проходившая по северной границе, создавалась с учетом уже существующих земляных валов, а те в свое время строились, тщательно отграничивая плодородные земли от горных, и безлюдных районов, непригодных для земледелия и заселенных редкими ордами кочевников. Когда трасса возводилась заново, строители, конечно же, учитывали природные условия местности, ее доступность для строительства, наличие дорог, чтобы доставлять все необходимое. Исследователи отмечали, что по природно-географическим условиям Район расположения стены представляет собой переходную зону между кочевым севером и земледельческим югом. Земли к северу от стены уже не являлись китайскими. С китайской стороны располагались гарнизоны сторожевой охраны, разветленная сеть складов. С внешней стороны неподалеку выселись сторожевые вышки, дозорные пункты. Еще дальше в сторону степей уходили специальные башни. Их было 15 тысяч. Передовые форпосты пограничных линий. Сооружение стены а в основном было завершено к 213 году до нашей эры. Кроме 300 тысяч солдат, В строительстве стены постоянно участвовали сотни тысяч мобилизованных крестьян. Оторванные от своих семей в голоде, холоде, они работали на износ и поэтому долго не выдерживали. На смену им присылали новых, которых ожидала та же участь. Самым длинным кладбищем мира называют стену. Здесь похоронено, 400 тысяч человек. Строительство Великой Стены отразилось в сказах, плачах и преданиях. Известно сказание о молодой и красивой Мэн Дзяннюй, муж которой погиб во время строительства. Но она еще не знала о его гибели и отправилась к нему сама с теплой одеждой на зиму. Услыхав о его смерти, она так горько рыдала, что отвалилась та часть стены, под которой был погребен ее муж. Несчастье Мэн Дзян усугубилось еще и тем, что она понравилась императору, который захотел взять ее к себе. Притворно согласилась она на это предложение, чтобы достойно похоронить мужа, но потом бросилась в реку. В 210 году до нашей эры император Цинь-Шихуанди скоропостижно скончался. Крестьяне подняли восстание, и династия Цинь пала. Императоры других династий тоже строили и укрепляли Великую Стену. Но был один император, который не уважал защитные функции стены. Это Тай Дзуна из танской династии. Он видел не только элемент консолидации страны и вслух отзывался о стене очень пренебрежительно. Своим генералам, которые шли на войну с тюрками, он говорил, что считает их более эффективной великой стеной. Он издал даже указ, запрещавший подданным без разрешения выходить за пределы стены. Из-за этого указа в 629 году буддийский путешественник Сюан Цзан, крадучись, покинул страну под градом стрел пограничной охраны. При монгольских ханах, основавших династию Юань и правивших Китаем целое столетие, роль Великой Стены свелась к минимуму. Марко Поло, первый из европейцев, описавший Китай, о ней даже не упоминает. А ведь к этому времени она еще не настолько пришла в упадок. Просто в эпоху Юань к ней относились как к бесполезному пережитку прошлого. Все изменилось с изгнанием монголов и воцарением чисто китайской династии Мин. Прежние границы страны были восстановлены. Северная часть ее стала вновь проходить вдоль Китайской стены. В связи с близостью к северной границе столицы, стены особенно сильно укреплялись. С 15 века начались основные работы по ее реконструкции, которые с перерывами продолжались свыше двух столетий. Своего размаха эти работы достигли в царствовании Вань Ли, одного из известнейших и могущественнейших минских императоров. Были укреплены, обновлены, заново воздвигнуты все сторожевые башни. В ряде случаев их модернизировали, снабдили дополнительными укрепленными подходами. Изменился и внешний вид стены – Верхняя часть ее приобрела зубчатый брусвер. Камнями укрепили фундаменты, там где раньше этого не делали. Поверхность облицевали каменными глыбами или большими кирпичами. Вдоль всей линии соорудили 1200 укрепленных фортов. Некоторые сторожевые башни впервые были оснащены пушками, которые у китайцев получили название, Да Цзяньзюнь большой генерал. Еще в начале 20 века жители Китая считали именно Ван Ли создателем стены. И даже ее китайское название Ван Ли Чанчэн расшифровывается именно как стена Ван Ли. Однако со смертью этого императора ситуация изменилась. Силы империи были подорваны, наступил период упадка, на страну обрушились голод, бедствия, лишения. Нарушилось снабжение гарнизонов вдоль стены, жалования солдатам перестали платить, усилилось дезертерство, сторожевая система охраны стены стала разрушаться но зато стала возрастать ее роль как памятника прошлого, символа китайской цивилизации. И хотя многие участки стены рушились, приходили в упадок, но те, что располагались вдоль дорог, заботливо сохранялись и восстанавливались. Кто из иностранцев пребывал в Китай сухопутно, обязательно пересекал проход в стене. И всегда это производило сильное впечатление на всех. К стене специально возили английского посла в Китае Маккартнея, хотя он прибыл морским путем. Он говорил, что если все полторы тысячи километров стена такая, как та часть, которую он видел, то это наиболее изумительное произведение рук человеческих.